Вернувшись из своей экскурсии в мрачном раздумье, Спартак ушел в свою палатку и приказал одному из своих ординарцев попросить Акномау зайти к нему. Ординарец ушел исполнить приказание, но быстро возвратился назад. — Я шел за Акномау, — доложил он Спартаку, — и встретил его по дороге. Вот он сам к тебе жалует. С этими словами ординарец отступил в сторону, чтобы дать пройти Акномау. Последний подошел к Спартаку, весьма хмурый. — Здравствуй, Спартак, верховный вождь гладиаторов. Мне надо бы поговорить с тобою, — начал он. — И мне также хочется поговорить с тобой, — прервал его Спартак, вставая и давая знак ординарцу удалиться. Затем прибавил мягким ласковым голосом. — Будь желанным гостем окном, Ау, брат мой. Скажи мне все, что у тебя на душе. — Я хотел... Угрожающим тоном и с пренебрежительным видом начал германец, но опустив глаза в землю. — Мне надоело. Я устал служить игрушкой твоих прихотей. Уж если рабство, то предпочитаю быть рабом римлян. Хочу драться, но не желаю быть ничьим рабом. А-а-а! «Клянусь громами Юпитера!» — воскликнул Спартак, сложив руки с видом глубокой горести и подняв глаза к небу. «Но ты, кажется, решительно сошел с ума, Кнамао!» «Клянусь шелковистыми волосами фрейи перебил своего собеседника германец, подняв голову и уставившись своими горящими маленькими глазками в лицо Спартака. «Я говорю с полным пониманием своих слов!» — Это будут с тобой милостивые боги. В чем же состоят эти мои прихоти? Когда я делал посмешище из тебя или из какого другого товарища по несчастью и оружию? — Этого я не говорю. Не знаю. Делал ты, — отвечала к нам, снова опуская глаза и путаясь в словах. — Не знаю. Но знаю, что ведь в конце концов я также человек. — Разумеется. И честный, храбрый человек, каких было немного и в прежние времена, да вряд ли будет много и в будущее, — молвил Спартак, устремив пытливый взор своих огненных глаз на глаза и челок на Мао, словно желая прочесть в них самые сокровенные его помышления. — Но какое отношение может иметь это к тому, что ты желаешь мне сказать? Разве когда-нибудь сомневался в твоем значении для нашего лагеря? Как может прийти тебе в голову мысль, что я могу пренебрегать или мало ценить твою отвагу и твое мужество, которые вдохновляют всех маломальски знающих тебя? Как мог ты это подумать? И что сделал я тебе, чтобы заслужить такое подозрение с твоей стороны? Что за причина твоего необъяснимого, непонятного поведения со мною? Чем я обидел тебя? В чем провинился я перед тобою или перед делом, которое взялся защищать и которому отдал всю свою жизнь? Обидел, провинился, чтобы сказать правду, как оно есть. Обидел, провинился, поистине говоря, нет, ты меня не обидел. Ты ни в чем не провинился относительно нашего общего дела, наоборот, искусный полководец, приискусный. В конце концов ты показал себя таким и счастливый, победоносный, и из гладиаторских полчищ сделал честное войско, послушное и грозное, и... и... и да, наконец, мне не в чем на тебя жаловаться. Речь Ак-Намао, сперва угрюмая и сердитая, мало-помалу почти незаметным образом перешла в мягкий покорный тон и закончилась нежными ласковыми звуками. — Почему же ты так сильно изменился сразу? Почему же ты выказываешь мне неприязнь? «Мне, когда я не только постоянно заботился о благе и торжестве гладиаторов, но, будучи несколько раз избран верховным вождем, хотя и не желал и не домогался этого, всегда обращался со всеми моими товарищами по несчастью, а с тобой в особенности, как брат, как искренний друг, как товарищ по оружию!» Когда Спартак произносил эти слова, лицо его дышало печалью и огорчением и настойчивым желанием проникнуть в сокровенные тайники души германца». — Нет, Спартак, не говори так со мною, не смотри на меня так, — отвечала Кномау полусуровым, полурасстроганным тоном, с трудом скрывая свое волнение. — Я не говорил, я не имел намерения сказать. Если я стоял за возвращение на родину, то потому что по зрелом обсуждении понял, что, сражаясь в Италии, мы никогда не одолеем совершенно Рима. Им Завоевать Рим! Не спровергнуть его могущество! Уничтожить его тираническое господство! Да неужели ты думаешь, что мысль эта не заставляет трепетать мое сердце от радости? Неужели ты думаешь, что мысль эта не навевала на меня мучительных сновидений, не нарушала покоя моих ночей? Стать выше Бренна, Пира, Ганнибала, сделать то, чего не могли достигнуть такие знаменитые полководцы — «Разве это, по-твоему, была бы малая заслуга? Но нам не успеть в этом, как не успели они. Рим, сраженный в Италии, все равно, что Антей, который, будучи низвергнут на землю Геркулесом, встает еще более сильный, чем прежде». Когда римское войско потерпело поражение, Рим через несколько дней высылает против тебя другое войско, а затем еще одно, и, наконец, перед тобой вырастает рать в шестьдесят, в семьдесят легионов, которые в сокрушают тебя. Чтобы сразить Антея, божественный Геркулес не повергал его более на землю, а задушил своими мощными руками. Чтобы победить Рим, мы должны поднять против него одновременно всех угнетенных — Двинуться на Италию со всех концов земли, все теснее сближая наше кольцо вокруг стен Сервия Тулия, нагрянуть полчищами в несколько сотен тысяч и одолеть навсегда роковой город и роковой народ. Вот единственное средство победить Рим, единственный путь сокрушить его владычество. Если мы не сделаем этого, это сделают наши внуки и сделают только таким образом». Все же другие способы войны бессильны против римского могущества. Митридат будет побежден, как был побежден Ганнибал. Народы Рейна и Парфяне будут побеждены, как побеждены греки и Иберы. Только единовременный союз всех угнетенных народов против единственного угнетателя будет в состоянии одержать верх над этим исполинским полипом, который медленно, постепенно, но непреодолимо захватывает своими чудовищными руками всю земную поверхность. Так говорил Спартак. Голос его дрожал от душевного волнения, глаза метали молнии, и понемногу Ак-Намао, честный и глубоко преданный Спартаку, невольно увлекся, поддаваясь очарованию красноречия фракийца. В сердце германца потух гнев, который с таким трудом долго и искусно разжигал эф Когда полководец гладиаторов окончил свою речь, Германец, сам не заметив, как это случилось, очутился совсем близко к нему. Германец сложил свои руки и с умоляющим жестом простер их к прекрасному, величественному искупителю рабов, который в эту минуту казался окруженный светлым ореолом. — О, прости, Спартак, прости! — взмолился Акномау, дрожащим от волнения шепотом. — Ты не человек, а полубог! — Нет. «Я счастливейший из людей, потому что снова нашел тебя, брат мой!» — воскликнул потрясенный фракиец, широко раскрывая свои объятия к намао который бросился ему на шею, повторяя «О, Спартак! Спартак! Еще пуще прежнего я уважаю и люблю тебя!» Друзья несколько времени молча оставались в этом тесном братском объятии. Первый отозвался Спартак и взволнованным голосом обратился к германцу. — А теперь скажи мне, Акномао, зачем ты пришел ко мне? — Я... да... и сам не знаю, — отвечал в том смущении и замешательстве. — Да и к чему стану я вспоминать об этом или говорить тебе? Он немного помолчал, присовокупив с живостью. Но уж раз я пришел, и ты непременно желаешь, чтобы я попросил у тебя чего-нибудь, то я прошу тебя в предстоящей нам битве с консулом Лентулом предоставить мне и моим германцам самую опасную позицию. Спартак посмотрел на него с сердечным участием. «Всегда тот же! — воскликнул он. — Доблестный и отважный! Ты получишь самую опасную позицию!» «Так ты мне обещаешь это?» «Да», — отвечал Спартак, протягивая к намава свою правую руку. «Тебе известно, что в душе моей нет места ни лжи, ни страху».